Не бросается ли в глаза его вина, написанная на лбу холодными каплями пота? Харлан вытащил из внутреннего кармана рулончик перфолент с кратким закодированным описанием планируемого изменения реальности. Это был тот самый экземпляр, который Вой месяц назад послал на рассмотрение Совета времен, благодаря своей близости к старшему. Вычислителю Твисселу к великому Твисселу Харлану удалось заполучить проект без большого труда. Но перед тем, как расстелить ленту на поверхности стола, где ее будет удерживать слабое парамагнитное поле, Харлан на мгновение замешкался. Молекулярная пленка, покрывающая стол, была притушена но полностью не исчезла. Протянув руку, Харлан невольно взглянул на крышку стола, откуда на него мрачно глядело собственное лицо. Ему было тридцать два года. Но он выглядел старше и сам это хорошо понимал. Возможно, его старило узкое лицо, которому темные брови над черными глазами придавали суровый и насупленный вид, Типичный, по мнению Вечных, для техника. А, возможно, причина была в том, что сам Харлан ни на минуту не забывал о своей профессии. Развернув рулон, Харлан решительно приступил к делу. «Я не социолог, сэр. Устрашающее начало!» — усмехнул Совой. «Такое вступление...» Обычно предвещает, что за ним вот-вот последуют самые банальные суждения по данному вопросу. О, нет, не суждения. Скорее, просьба. Будьте так добры. Просмотрите еще раз ваше заключение и поищите, нет ли в нем небольшой ошибки. Лицо Воя сразу же помрачнело. Надеюсь, что нет. Одна рука Харлана лежала на спинке стула, другая на коленях. Он не мог позволить себе забарабанить по столу беспокойными пальцами. Он не мог закусить губу. Малейшее проявление чувств, и всё погибло. Целый месяц. Харлан регулярно просматривал все новые проекты изменений реальности по мере того, как они перемалывались административными жерновами Совета времён. Для личного техника... Старшего вычислителя Твисцела это не представляло особых затруднений, если только не считаться с небольшим нарушением профессиональной этики. В последние дни, когда все внимание Твисцела полностью поглотил его собственный проект, рыться в его бумагах стало совсем безопасно. У Харлана слегка раздулись ноздри. Теперь-то он кое-что знал об этом проекте, но в распоряжении Харлана оставалось так мало времени, что его могла спасти только невероятная удача. Поэтому, наткнувшись на проект изменения реальности с 2456 по 2871 столетие серийный номер В5, он в первый момент подумал, что напряжение... Помутило его рассудок, и он принимает желаемое за действительное. Не доверяя самому себе, он весь день проверял уравнение и зависимости, и чем дальше, тем сильнее становилось его возбуждение.